Айрин вскинула руку, и Сара увидела револьвер. — Отдай моего ребенка! Я знаю, что он не умер! Сара пошатнулась. Воздух перед глазами покачнулся, поплыл. В ушах же звенела, кровь молотком застучала в висках. Теперь она могла сказать, что чувствует человек перед смертью, чувствует когда из него уходит душа. — Где негры? Где все? Почему никого нет? — отворилась кухонная дверь, и в холл выглянула Лила. Она занесла в кухню корзину с кукурузными початками и собиралась уходить, когда услышала голос Айрин и посчитала, что ей почудилось. Мать недаром говорила, что дом способен запомнить таинственным образом запечатлеть все самые трагические или величественные моменты того, что некогда происходило в его стенах. — Мисс Айрин! Вы вернулись! Не стреляйте! Мисс Сара здесь ни при чем! Это я! Я виновата в том, что мистер Уильям и мистер Юджин унесли вашего ребенка! Айрин обернулась и опустила руку с револьвером в ее взоре промелькнула растерянность ты да да я я вызвалась посидеть возле вас чтобы дать маме отдохнуть и случайно заснула ты говоришь они унесли его куда этого я не знаю твой ребенок жив отец говорил мне об этом подала голос сара я ездила в чарльстон и виделась с человеком, которому отдали мальчика, но он ничего мне не сказал. — Где мистер Уильям? — Он умер от раны. Айрен вздрогнула. — А твой брат? Елжин пропал без вести в самом начале войны. — Мистер Китинг здесь? Он уехал сразу после того, как вас увезли из поместья. «Все это время я не имела от него никаких вестей», — застенчиво проговорила Лила. Потом вдруг встрепенулась, и ее лицо просветлело. «Мисс Айрин, Аллан передал вам послание через негритянскую почту. Он просил сообщить, что жив, что добрался до севера и непременно приедет за вами. Правда, это было еще до войны». Сара также, впервые услышавшая об этом, не отрываясь, смотрела на Айрин, щеки которой не порозовели, а глаза не вспыхнули от радости. Она только кивнула, как будто ей сообщили что-то совершенно заурядное. Если б в ее груди растворилась та глыба свинца которая ежесекундно давила ей на сердце, к нему бы вернулась способность испытывать прежние чувства. Пришел миг, когда чья-то таинственная рука остановила поток, лещущий через край боли, и наступило спасительное забвение. Аллан превратился в призрачное воспоминание. Ребенок стал единственной, но далекой надеждой. Айрин не удалось прорваться в Чарльстон. На дорогах стояли войска конфедерации, и ей пришлось повернуть назад. Она перенесла этот удар и принялась ждать. Она больше не полагалась на людей, лишь на судьбу и на время. Айрин не просила позволения остаться в Темре, Она просто заняла одну из комнат, как и место за столом. Револьвер она держала при себе. Негры ее не боялись, зато Саре пришлось сжать чувства в кулак. Как бы она ни была возмущена и встревожена, ей оставалось только молчать и терпеть. Янки приближались, но приближалось и время посева хлопка. Однажды за завтраком Сара обмолвилась о том, что на следующей неделе необходимо приступить к полевым работам. «Не представляю, как мы справимся. У нас осталось мало негров». «Никогда не слыхала о религии, которая призывает молиться хлопку. Похоже, ты единственная, кто ее исповедует. Вот и выращивай хлопок сама». Неожиданно заявила Айрин. Воцарилось молчание. — И я? — осторожно промолвила Сара. — Да. — Ведь это твоя земля, — сказала Айрин и обратилась к кассе. — Позови, Лилу! Чернокожая горничная содрогнулась под взглядом Айрин, взглядом тигра, сидящего в засаде и беспрекословно повиновалась. При зрении Касси к новоявленной родственнице семейства Келли уступило место смертельному страху. Когда мулатка вошла, Айрин сказала «Садись» и придвинула стул. Лила замерла. «Но я... Если ты собираешься замуж за белого мужчину, Тебе необходимо привыкнуть сидеть за этим столом. Тебе, а не Касси, потому что она ни дня не проработала на плантации. Завтра мисс Сара отправится сеять хлопок и покажет пример своим слугам, заявила Айрин и, перехватив взгляд кузина, от которого любой другой человек превратился бы в соляной столб, спокойно добавила. «Я тоже пойду. Я и руландка а ирландцы привыкли работать на земле. Касси, демонстративная вилос в поле, в форменном платье горничной, и ее стенание в первые же полчаса работы так допекли Айрин, что та прогнала негритянку в дом. От Арчи тоже не было толку, отослали его. Остальные как будто годились для работы, Даже белые руки хозяйки, темры, привыкшие ласкать клавиши пианино, послушно рыхлили землю. В конце концов, Сара Укелли была потомком пионеров, которые не отступали ни перед какими трудностями. Айрин долго работала молча, потом вдруг спросила. — Я слышала, ты вышла замуж? — Да. — За управляющего, мистера Фойера. — Зачем? Саре был понятен смысл вопроса. Можно найти тихую пристань в браке по расчету, испытав неразделенную любовь, но как объяснить ее поступок? — Из-за Темры. — Темра не стоит таких жертв, — сказала Айрин. — То, что ты совершила, гораздо хуже того, в чем обвиняли меня. Сара выпрямилась. Ее взгляд прожигал насквозь. Нет. Разврат преступнее расчета. Это была любовь. Любовь способна раздвинуть любые границы. ею можно оправдать все. Время показало, что была права я, а не вы. Рабов больше нет. И может статься... Вскоре многие плантаторы лишатся своих владений. Сара молчала, а Айрин продолжала. Это значит сеять ветер, чтобы пожать ураган, который вскоре налетит. Такие строки написал поэт Лонгфелло. И они как нельзя лучше выражают то, что вы сделали. Южане сами себя наказали, так же, как и ты хотя было по-весеннему прохладно. Вскоре им стало жарко. Пот стекал с на ресницы, слепил глаза. на нам губах появился солоноватый привкус, и приходилось то и дело прикладываться к тыквенной бутыли с водой. В какой-то миг Айрен выпрямила спину и потянулась, намереваясь немного передохнуть, как вдруг увидела Касси, которая бежала через поле, размахивая руками что-то крича, а главное, не заботясь о туфлях и платье. Ветер уносил ее крик в сторону, но Айрин догадалась. — Янки! Янки! — Янки! — спокойно повторила Айрин. Они пришли. Сара мигом утратила самообладание. — Боже, Боже, что делать! — «Ничего. Они существа из плоти и крови. Они смертны и способны испытывать страх. Нам их не напугать, знаю. Главное, чтобы они не смогли испугать нас».